Прости меня, божественный Цезарь, я задержался с выполнением моего обета. У меня болела дочь, а потом умерла жена, но я готов сдержать свое слово и буду рад погибнуть от меча гладиатора, если так угодно владыке всего мира. Хорошо, ты говоришь как честный человек, я предлагаю тебе сразиться с гладиатором-фракийцем сейчас же, в амфитеатре. Обеты, данные богам, должны выполняться если ты не хочешь, чтобы боги прогневались и послали нам какую-нибудь страшную беду». Повернувшись к своему окружению, он приказал «Приготовьте все необходимое для того, чтобы через полчаса он был облачен в доспехи сомнитов и вступил в бой с самым лучшим гладиатором-фракийцем, который найдется в Пацуоле». Авлвители, в протагены городские Децимбиры спешно удалились. А в это время Афраний Патит, которому страх перед неминуемой смертью придал храбрости, упал в ноги Цезаря и, разрыдавшись, стал молить о пощаде и прощении. Огромная любовь, которую я питаю к тебе и к твоему отцу Германику, заставила меня дать это необдуманное обещание. Но теперь, когда верховные боги увидели чистоту моих помыслов и сохранили твою драгоценную жизнь, божественный Гай, зачем теперь мне умирать? Ради всех богов, взамен на мою жизнь я посвящу им треть моего состояния. Нет, с богами не шутят. Ты мог не давать клятвы, к которой тебя никто не принуждал, но раз уж поклялся, то должен сдержать слово. Суди сам, если ты не сделаешь этого, то боги могут рассердиться и снова поразить меня болезнью, может быть, смертельной. О, горе мне горе, в отчаянии заламывая руки, завопил несчастный». Неужели ты хочешь сохранить свою жизнь взамен моей? Как ты не понимаешь, невежда, что в моем здоровье нуждаются 130 миллионов моих подданных и вся слава величайшей Римской империи?» Калигула говорил нетерпящим возражений тоном. «О, горе мне! Ничего не поделаешь! Пусть исполнится твоя воля и желание верховных богов. Пускай меня убьют!» «Убьют? Убьют?» — с возмущением переспросил Калигула. «Но ты же посвящен богам!» Я не могу убить тебя. Ты должен сам покончить с собой, клятва преступник. О, нет, нет, у меня не хватит сил самому сделать это. Катаясь в дорожной пыли, надрывно кричал бедный Афрани и Патит. Ах, нет, но это мы еще увидим, побледнев, прошептал император. Обернувшись к свите, он распорядился. Бросьте в темницу. когда я отправлюсь в Рим, то закуйте его в цепи и везите за мной. Там я найду способ заставить его уважать богов. Задумавшись, он приложил к колбу указательный палец правой руки. А когда бьющегося в истерике офрания и Апатита схватили под локти и поволокли в тюрьму, он с неожиданной яростью хлопнул в ладоши и сказал Друзилле. «Да, во имя Зевса я придумал». И сразу оживившись, он отрывисто скомандовал. «А сейчас в амфитеатр». Когда же Руф Криспин почтительно заметил, что на мосту его ожидает народ, он разъяренно крикнул. «Толпа!» Да что такое толпа по сравнению со мной? Стадо баранов перед львом. Оборванцы строптивые, я вас научу подчиняться императору. Не в силах сдержать раздражение, он пошел к амфитеатру таким быстрым шагом, что друзила, семенившая то слева, то справа от него, со стороны казалась настырной юродивой, выпрашивающей подачку у занятого человека. Ну-ну, эко невидаль, толпа дожидается. И дождется, клянусь, Зевсом. Что нужно этому сброду, как ни один большой крест, на всю их миллионноголовую гидру? Что им нужно, как не море крови? Они его получат, клянусь, жалом Ириней, мерзкие твари». Грозно размахивая кулаками, он извергал свирепые проклятия до тех пор, пока Друзила не тронула его за руку и не сказала просящим тоном. «Ну, успокойся, Гай, подожди. Не торопись». Я еле-еле поспеваю за тобой. Эти слова произвели эффект холодной воды, которую плеснули в кипящий котел. Каллигулы неожиданно замер и, успокоившись, мягко произнес. Прости меня, Друзилла, гнев на этих бездельников помутил мой разум. В целом мире я люблю только тебя одну. Бережно взяв ее под правую руку, он неспешно вошел в амфитеатр, куда за ним последовали придворные и не отстававшая от них толпа. Поднявшись в пульвинарий, император и его сестры увидели стоявшего на реле бледного, но решительного Тания Секонду, облаченного в доспехи гладиаторов-сомнитов, которые очень шли к его стройной, мускулистой фигуре.